Наденька, этому больному продолжайте курс сульфазина. Очень странный случай. Черт сосредоточенно скреб переносицу, массировал лоб. Забыл цифровой код. Наконец в башке что-то зашипело, щелкнуло, и Яков облегченно вздохнул. 713. Он крутанул диск, и двери, нехотя раскрыв объятия, впустили гостей. В лицо шибануло спертым воздухом, парилкой, прачечной. Владимир Иванович протер запотевшие стеклочков и близорука сощурился. Чмо бросалось в глаза красным и ниже пекитом. Чертог межведомственного очищения. «Ждем, ждем, предупреждены!» — к ним спешил клинобородый представитель местной власти, с рогами сложной конфигурации, в строгом костюме и в белой манишке с бабочкой. Он расшаркался. «Добро пожаловать!» Яков небрежно кивнул в ответ и неожиданно взлаял фельдфебельским басом, заставив вздрогнуть окружающих. Остроите начальствующий состав смены. Бородатый испуганно сиганул в сторону к котлам, заверещал с дурнотой в голосе. Смена, готовность номер один, тревога. На площадку, вероятно, служившую местом сборов, вымахнула четверка чертоподобных существ. Бородатый скакнул в голову с шеренги. Смерно! Заревел, нагнетая нервозность. Яков и расхлестанной походкой двинулся вдоль строя. Ахенев заковылял следом. Преследуя цель, выслужиться, выказать ретивость. Не столько перед серятиной обслугой, как пред Ахенеевым, Яков раскомандовался. — Как стоишь, скотина! — он выхватил одного из нелюдей кочергу и огрел его по животу. «Убери требуху! Как стоишь, говорю!» Другому, косящему из-под лобья, звезданул порогам, и они съехали на бекрень, а затем с чавкающим звуком отвалились. Владимир Иванович испуганно схватил осатаневшего черта за волосатую лапу. «Да прекратите! Достаточно успокойтесь! Ну, право, нехорошо!» Черт послушался. Сбавил гонор, угомонился и даже снисходительно мекнул. «Вольно! Скажите ему спасибо!» Он кивнул в сторону Ахенева. «Научил бы я вас, как приветствовать начальство! Разойдись!» Строй в мгновение ока распался, растворился в недрах чертога. Клинобородый притормозил, остался, лестиво замел хвостом. — И как вам наша фирма? — подсуетился он. — Фирма? — якобы опять понесло. — Ты лучше сознайся, для какой цели подсунул нам этих ублюдков. Сплошной кретинизм. Да любая дефектная ведомость котла картинка по сравнению с этими. Езверев вновь фельдфеберски разбасился. — А где дело дела цемены? Мигом капитал здесь, капитал там. «Доставить! Стоп! Майкина ну не тронь! С ней и так понятно!» Не прошло и минуты, как все было организовано в получшем виде. Пара кресел, стол, а на столе четыре пухлые папки. Яков ернически ухмыльнулся, засопел от удовольствия, его отче славе было удовлетворено. Барским жестом... Придвинул к себе одно из дел, раскрыл. «А, взгляни!» Хорош. Черт передал папку Ахинееву. С фотографией пялил бельма вилорогий, Так Владимир Иванович окрестил для себя одного из чмовской семейки. Под снимкам запись 5 х 8 r 1123 Владимир Иванович смущенно крякнул. — А нельзя ли узнать, что обозначает эта аббревиатура? «Какая — Какая? Яков слегка приподнялся с кресла, развернул дело. — А, это! Он замешкался. — Постой! А ты разве не проходил вводного инструктажа? Ахенеев недоуменно пожал плечами. — Вот черт! С этим знаком совсем зарапортовались в чистилище. Яков раздраженно забарбанил когтями по папке. — Слушай, а если совместить инструктажи вводные на рабочих местах, ну, так сказать, первичные? — Ну, сейчас объясню суть, а остальное по ходу. Идет. Ахенев согласно кивнул. — Ну, вот и ладушки. Тогда так. Каждый, поступивший в ад, а это для всех людей неизбежно, безгрешных нет, первым делом проходит чумовскую обработку и карантин. отмаявшись, сколько положено по грехам, и почет, представившийся, предстает перед административной комиссией, которая, учитывая былые заслуги, специальность, протекции, а также сопроводительный лист, он идет спецдепешей. Распределяют индивидуума на окончательный постой в определенный круг. Грешнику выдаются специнвентарь, орудие труда, обмундирование или одежда. Каждому свое. И на этом точка. И, впрочем, для желающих стать на пути исправления, решившим задним числом искупить грехи, Существует «Д» — «Д» добровольная дружина. Членам ее принадлежащим поведении открыта дорога не только в другие круги, но и в чистилище. Оттуда при согласии представительству, грешника могут перевести в разряд «дадовца» широкими полномочиями или «ангела». Иными словами, перевести на улучшенные условия содержания. — Вот такие пироги, да. Каждому из представившихся, дабы не сбиться со счета, выдается бирка. Ну, а что касается всей обвью... обр. Ть, ты, черт! Язык сломаешь. Но одним словом, это другая кухня. А давай спецчастье и вкупе с ней. Понятно? Ахенеф повторно кивнул и спросил. — А можно один вопросик? — Да, пожалуйста, хоть два, — радушно подбодрил Яков. — Вот ты упомянул, что грешникам выдают орудия труда и прочее, а они что, где-то работают, производят материальные ценности? — А как же! — воскликнул черт. — ли прохлаждаются? — Труд в аду — дело обязательное. Мы ведь давно перешли на самоокупаемость и хозрасчёт. Не ввозить же с земли все необходимое на прокорм такой аравы. И работают они по своей со мной специальности, и зарплату получают. — А у вас что, своя валюта? — вновь проявил любопытство фантаст. — И своя есть, — подтвердил Яков. — Правда, не для грешников. Им же для удобства платят в той валюте, что имеют хождение на земле. Адов монетный двор... Штампуют купюры по мере спроса на любой вкус и цвет. Деньги отнюдь не фиктивные, обеспечены выпускаемой грешниками продукцией. Да и заработки у них раза в 3-4 больше земных при продолжительности рабочего дня в 24 часа в любом из кругов. остальное время личное, если можно так выразиться. Но естественно, имеются и выходные. Так что аналогия с земным производством почти полнейшая. Есть в аду и своя индустрия, и своя торговля, и своя наука, и даже свое искусство. Яков взглянул на внимательно слушающего писателя, который при упоминании о 24-часовом рабочем дне аж передернулся. «Ты, босс, все это близко к сердцу не принимай». — утешил он. — Все равно живым из жизни не уйти. А придешь к нам, махом определим по твоей профессиональной принадлежности. У станка стоять не придется. Здесь только в третьем круге, обезличка. Тем Кем бы ты ни был, вкалывать обязан, забудьте здоровый. Но тебе это бояться нечего, раз не судим. — Что-то непонятно, — искренне удивился фантаст они у вас что, не устают? — Ну все же по двадцать четыре часа вкалывать — это не шуточки.